Возможно, поэтому наследие древних пока закрыто для человечества, а экспедициям так трудно работать. В первых, тех, кого мало интересуют технологии войны древних, и куда сильнее технологии созидания, в России становится с каждым годом всё больше. Ежегодно организовываются экспедиции, проводятся научные семинары и конференции. пишутся статьи, издаются книги, снимаются фильмы